Глава двадцать шестая Двадцать шесть Потом люди скажут, что это все из-за стероидов Мол, из-за них-то я и сошел с ума Дуратистон двести пятьдесят Миферпрестон, французский препарат для медикаментозного прерывания беременности Швейцарский Пленострил Португальский Мастерон Всё это настоящие анаболические стероиды, а не просто запатентованные названия для будущих препаратов. Стероиды для подкожных инъекций, стероиды в виде таблеток и трансдермальных пластырей. Все будут абсолютно уверены, что я повредился рассудком именно из-за стероидов и угнал самолёт и лечу теперь над океаном, пока не убьюсь. как будто они что-то знают о том, каково это быть знаменитым духовным лидером. Как будто они уже не подыскивают для себя нового гуру, который внесёт хоть какой-то смысл в их надёжную, скучную жизнь, защищённую от любого риска, пока они будут смотреть новости по телевизору и обвинять меня во всех смертных грехах. Так устроены люди. Каждому нужно, чтобы кто-то держал его за руку, чтобы кто-то его утешил. пообещал, что всё будет хорошо. От меня именно этого и хотели. От меня напряжённого, доведённого до отчаяния, от меня знаменитого, от меня на пределе. Никто из этих людей не знает, каково это быть ходячей харизмой, обаятельным, великодушным и безупречным, образцом для подражания. На тренажёре, имитирующем подъём по лестнице, где-то в районе 130-го этажа, ты уже начинаешь бредить. Никто на свете, кроме, может быть, Fertility, не знает, каких усилий мне стоило быть тем, кем я был, изо дня в день тогда. Представьте себе, во что превращается жизнь, когда жизнь становится ненавистной работой. Нет, все считают, что у них-то жизнь будет насыщенной и интересной, ну, хотя бы как мастурбация. Хотелось бы мне посмотреть, как они бы управились эти люди, если бы им пришлось жить в гостиничных номерах, питаться исключительно диетическими продуктами с пониженным содержанием жира и убедительно изображать, что ты живёшь в мире с собой и в согласии с Богом. Когда ты становишься знаменитым, обед это уже не еда, это 20 унций протеина, 10 унций углеводов. В общем, топливо для поддержания жизненных функций без соли, без жиров, без сахара. Ты не ешь, а питаешься каждые 2 часа, 6 раз в день. Еда это уже не еда, а усвоение протеина Если ты пользуешься кремом для лица, то это обязательно крем для омоложения клеток. Ты уже не умываешься, ты отшелушиваешь омертвевшую кожу. То, что раньше называлось дыханием, теперь называется правильной респирацией. Я первый искренне и от души поздравлю того человека, кто справится лучше, чем справился я. В смысле поддерживать видимость безупречной красоты, всем своим видом внушать уверенность и излучать вдохновляющие сигналы. Успокойтесь, дышите глубже, жизнь прекрасна и удивительна. Просто будьте добры и внимательны к окружающим, дарите людям любовь, как будто так и надо. Как правило, содержание этих сигналов глубинного действия, подготовленных нашими сценаристами, мне передавали секунд за 30 до выхода на сцену. Собственно, мы для этого и ввели в начале молитвенную минуту или минуту молчания для молитвы, чтобы у меня было время прочесть сценарий, пока я стою, опустив глаза. Проходит 5 минут, 10, 400 миллиграммов декадюраболина и цимианата тестостерона, которые ты закачал в себя перед выходом на сцену, еще даже полностью не поступили в кровь. Полторы тысячи верующих, которые платят за то, чтобы прийти на твое представление, стоят перед тобой на коленях, склонив головы. Сирена скорой на тихой улице. Примерно так отзываются принятые препараты у меня в крови. Я начал носить на своих выступлениях свободное литургическое облачение, потому что когда ты под завязку накачен эквипоизмом, у тебя постоянно стоит. Проходит 15 минут. Все эти люди стоят на коленях. Когда ты готов, ты говоришь волшебное слово: "Аминь". И начинается шоу. Вы, дети мира во вселенной вечной и неприходящей жизни, исполненный бесконечной любви и всего общего благоденствия бла-бла-бла. Идите с миром. Я понятия не имею, откуда наши сценаристы всё это берут. И давайте не будем заводить разговор о моих чудесах, явленных по центральному телевидению, о том маленьком чуде в перерыве между таймами на Суперкубке, обо всех этих несчастьях, которые я предсказал, о спасённых мной жизнях. Как говорится в той старой пословице, важно не то, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Люди думают, это так просто быть мной, выходить на стадионы, где тысячи зрителей и направлять их в молитве, а потом сразу без передышки садиться в самолёт и лететь в другой город на другой стадион и при этом ещё демонстрировать неиссякаемое жизнелюбие и сохранять здоровый цветущий вид. И эти же люди назовут тебя сумасшедшим. потому что ты угнал самолёт. Они, потому что не знают, что скрывается за здоровым цветущим видом и несекаемым жизнелюбием. Пусть попробуют разыскать, что останется от меня маломальски пригодное для аутопсии. Никого не касается, что у меня были проблемы с печенью. Что под воздействием гормонов человеческого роста у меня увеличены селезёнка и желчный пузырь, как будто они сами не стали бы вкалывать себе вытяжку из гипофизов мёртвых тел, если бы были уверены, что от этого они будут выглядеть так же роскошно, как я выглядел по телевизору. Быть знаменитостью это рискованно. Чтобы не располнеть, приходится принимать левотироксин натрия постоянно. У тебя явно что-то не то с центральной нервной системой. Ты страдаешь бессонницей, у тебя нарушен обмен веществ, у тебя учащённый пульс, ты постоянно потеешь, ты всегда весь на взводе, но зато потрясающе выглядишь. Главное, помнить, что твоё сердце бьётся лишь для того, чтобы ты мог регулярно обедать в Белом доме в качестве специально приглашённого гостя. Твоя центральная нервная система предназначена исключительно для того, чтобы ты мог выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Амфетамины. Первый в Америке наркотик. Ты столько всего успеваешь сделать. Ты с ног сшибательно выглядишь, а твое второе имя – успех. Все твое тело, кричит агент, это прежде всего манекен для демонстрации спортивной одежды твоей дизайнерской линии. Твоя щитовидная железа уже не способна сама вырабатывать тироксин. Но ты по-прежнему выглядишь потрясающе. Ты воплощение сбывшейся американской мечты, ты постоянный рост экономического благополучия. Как утверждает агент, этим людям нужен лидер. блистательный, энергичный, цветущий. Вот что им нужно. Никто не хочет маленького и чудушного башка. Все хотят, чтобы объём груди был у тебя дюймов на 30 больше объёма талии. Им нужны развитые грудные мышцы, длинные ноги, раздвоенный подбородок, крепкие икры. Им нужен не просто человек, им нужно больше Размер в натуральную величину их уже не устроит. Им мало обычной анатомической правильности, им нужно анатомическое усиление, хирургическое усовершенствование, что-то новое и принципиально улучшенное, имплантированное силиконом, закаченное коллагеном. Просто для сведения. После первого трёхмесячного курса Деккадюрабалина я не мог дотянуться вниз чтобы завязать шнурки на ботинках. Такими огромными были у меня руки. Нет проблем, говорит агент, и нанимает специального человека, чтобы он завязывал мне шнурки. Когда я семнадцать недель принимал этот русский препарат, метахопактихозин, или как-то так, у меня потом выпали все волосы, и агент купил мне парик. И не спорь со мной, говорит мне агент. Если бог сам завязывает себе шнурки, такому богу никто поклоняться не станет. Никто не станет тебе поклоняться, если у тебя те же проблемы, что и у всех. Тот же дурной запах изо рта, та же плохая причёска и неухоженные ногти, как у самых обычных людей. Ты должен являть собой воплощение всего, чем не являются самые обыкновенные люди. Там, где обычные люди сдаются, где у них ничего не выходит, ты идёшь до конца и выигрываешь. Будь таким человеком, каким никто из них быть не может, потому что им страшно им стать. Будь человеком, которым они восхищаются. Люди, желающие прикупить мессию, хотят, чтобы товар был качественным. Никто не последует за неудачником, когда речь идёт о выборе спасителя, их не устроит обыкновенный человек. Борик для тебя даже лучше, сказал агент, потому что Борик надёжнее. «Когда выходишь из вертолета, да и вообще на сильном ветру, когда ты буквально живешь на публике, очень трудно следить за тем, чтобы прическа была идеальной, когда у тебя свои волосы». Как агент объяснил мне свой замысел, наша компания нацелена не на самых интеллектуальных людей. Мы нацелены на большинство. Он сказал, «Отныне и впредь воспринимай себя, как, например, диетическую Кока-Колу». Он сказал, «Отныне и впредь воспринимай себя, как, например, диетическую Кока-Колу». А все эти растерянные молодые люди, которым приходится обходиться религиями, что отжили своё или вообще без религии, воспринимая их как свой целевой рынок. Люди ищут ответ, как свести всё в единое. Им нужна единая теория поля, в которой соединяются обояние и святость, стиль и духовность. Людям хочется быть хорошими, но при этом и хорошо выглядеть. Когда у тебя изо дня в день никакой твёрдой пищи, ограниченное время сна, подъём по тысячи лестниц и орущий по духам агенцы со своими продвинутыми идеями, то уже очень скоро всё это бредятина приобретает смысл. Ребята из музыкального отдела начали сочинять гимны ещё до того, как со мной подписали контракт. Коллектив авторов, наша писательская команда уже работал над моей автобиографией. Команда информационной поддержки выдавала на гора пресс-релизы и подписывала лицензионные соглашения. Балет на льду, трагедия истинной веры, спутниковые телемосты, запись в солярий. Имиджмейкеры занимались моим внешним видом. Писательская команда контролировала каждое моё слово, которое я произносил на публике. Я начал пользоваться декоративной косметикой, чтобы скрыть прыщи, которые у меня от лаура балина. Кто-то из команды поддержки достал мне рецепт на ретин А, чтобы вылечить прыщи. От облусения меня натирали рогейном. Всё, что мы делали, чтобы избавиться от побочных эффектов, вызывало свои побочные эффекты, от которых надо было избавляться. Мы от них избавлялись, а потом избавлялись от новых побочных эффектов и так без конца. Представьте историю Золушки, где герой смотрится в зеркало и не узнаёт себя. Каждое слово, которое он говорит, ему пишут профессионалы пера. Всё, во что он одевается, подбирают ему имиджмейкеры или шьют модельеры. Все его дни расписаны по минутам его представителем по связям с общественностью. Может, теперь вы поймёте, что это такое? Плюс к тому наш герой сидит на лекарствах, которые можно купить только в Швеции или в Мексике. И его грудные мышцы так выдаются вперёд, что он даже не видит, что у него там внизу. Он загорелый и всегда чисто выбритый в прике, и все его дни расписаны по минутам, потому что людям в таксине все отливчикага или в Батон-Руже не нужен мессия с волосатой спиной. Где-то в районе 200-го этажа на тебя снесходят просветление. Ты становишься анаэробным, сжигаешь не жир, а мышцы, но зато в мыслях Кристальная чистота. На самом деле всё это тоже самоубийство, но растянутое во времени. Потому что загар и стероиды представляют проблему только в том случае, если ты собираешься жить долго. Потому что на самом деле между самоубийством и мученичеством Нет почти никакой разницы. Разница только в степени освещения твоей персоны средствами массовой информации. Если дерево падает в чаще леса, и никто не видит и не слышит его падения, оно просто лежит и гниёт, правильно? И если бы Иисус Христос умер от передозировки барбитуратов один на полу в ванной, Вознесся бы он на небеса или нет. Вопрос не в том, собирался я или нет покончить с собой. Все эти усилия, деньги и время, лекарства, писательская команда, диета, агент, бесконечные лестницы в никуда. Это была подготовка к тому, чтобы я мог угробить себя на глазах многотысячной аудитории.